«Подумать только! Ярмарочный фигляр!» «Происшествие само по себе не удивляет меня, милорд-епископ. Такие вещи случаются. Бывают и еще более удивительные. Разве накануне войны Алой и Белой Розы, 1 января 1399 года, не высохла вдруг река Уза в Бетфорде? Но если река может высохнуть, то и вельможа может впасть в унизительное состояние. У Лису царю и таки приходилось браться за всякую работу».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 Через несколько недель станет ясно, как нам поступить. Епископ заметил, все равно, такого происшествия не было со времен графа Джесбодуса. На всех скамьях только и было разговору, что о гуем плене, о человеке, который смеется, о теткастерской гостинице, о зеленом ящике, о побежденном хаосе, о Швейцарии, о шильоне, о компрочикосах, об изгнании, об изуродовании, о республике, о Джеффрисе. «О Баякове II, о приказе короля, о бутылке, откупоренной в Адмиралтействе, об отце лорде Линее, о законном сыне лорде Фермене, о побочном сыне лорде Дэвиде, о возможных столкновениях между ними, о герцогине Джузиане, о лорд-канцлере, о королеве». Громкий шепот пробегал по залу с быстротою огня по пороховой дорожке. Без конца смаковали подробности.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 В 1705 году их было не меньше 12: Хэнтингтон, Линкольн, Дорсет, Уоррик, Бат, Берлингтон, Дервинтуотер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгвилл, Лонсдейл, Дадлей, Уорд и Картрид. Среди этих юнцов было восемь графов, два виконта и два барона. Каждый лорд занял свое место на одной из скамей, тремя ярусами окружавших зал. Почти все епископы были на налицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймура, герцога Сомерсета, и кончая Георгом Августом, курфюрстом Гановерским, герцогом Кембриджским, младшим, по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все сидели в порядке старшинства. Кавендиш, герцог Девеншир, чей дед приютил у себя в Гартвике 92-летнего Гоббса, Ленокс, герцог Ричмонд, Трифиц Роя, герцог Саутгемптон. Герцог Грефтон и герцог Нортэмберленд, Бетлер, герцог Ормонд, Сомерсет, герцог Бофорт, Боклерк, герцог Сент-Олбинс, Раулет, герцог Болтон, Осборн, герцог Лиц, Райосли Рессел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было Будь что будет, выражавшее полную покорность судьбе, Шеффилд, герцог Бекингем, Меннес, герцог Рэтленд и прочие.